Едва европеец покинул кабинет, из смежной комнаты высунулся Шелухин с заэсэсовской трубкой в руке. «Нестеренко объявился», — сказал он, Прибалтов отследил. Золотых нетерпеливо щелкнул пальцами. Шелухин быстренько приблизился к столу и протянул трубу. «Золотых, слушаю. Господин полковник, Нестеренко с баса вокзала. Только что прикатил биобус из Шумилова. На нем приехали оба Прибалта, док и Эрдель, оба с рюкзачками. Пошли в сторону стоянки такси. Богдан По за ними приглядывает». «Мышей ловят», — поинтересовался Золотых. «В смысле, по сторонам хоть глядят?» «Глядят. Богдана они, по-моему, срисовали, а я не показывался, и зала наблюдал». «Скажи Богдану, чтоб на рожон не лез, даже если они не станут сдаваться». «Понял, выполняю. Таскайтесь за ними. Можете даже сильно не прятаться, но и в первый ряд нечего лезть». «Понял, господин полковник». Нестеренко отключился. «Ну что», — сказал Золотых Крушиновичу, «Последняя парочка. Остальные сдались». — По-моему, и эти сдадутся, иначе твои шустрики черт из два бы их отследили. — Ты это, добрее будь, — вот, — огрызнулся Золотых без всякой злобы. Слишком уж они давно с Коршуновичем друг друга знали, и мелкая пикировка соперников-профессионалов давно стала чем-то вроде полуобязательного ритуала. — Кстати, — Золотых хлопнул себя по лбу, — а что с шерифом? Где твой лученко? Коршунович взглянул на часы. — Скоро объявится, через час-полтора, наверное. — Золотых тоже взглянул на часы. Черт, завтракать пора, сходим, что ли? Надо бы, вздохнул Коршунович, у меня тоже это кишка-кишке колотит по башке. Золотых усмехнулся и вызвал ординарцы. Олежка, распорядись, чтобы завтрак несли. Так поздно уж завтракать, Константин Семенович, обедать давно пора. Ну пусть обед несут, какая разница. И можно заодно вчерашний ужин. Давай все-таки сходим, а, Семенович. Подумаешь, пару минут, предложил Коршунович. Золотых пожал плечами. «Ну, ладно, давай. Олежка, отставить, мы в буфет пойдем. Степа, побудь тут, после нас позав э, пообедаешь, шлады. «Конечно, Константин Семенович». Золотых встал из-за стола, отправляя китель. «Тебе не жарко?» — поинтересовался Крушунович. «Снял бы ты его?» «Жарко!» — фыркнул полковник и выразительно воздел указательный палец к горе. «Однако я сейчас являю собой лицо Сибири. Вот Прибалтов проведем, тогда и сниму». Тучноватый, надо признать лицо!» — фыркнул Куршунович. «Ты когда в футбол последний раз бегал?» «Футбол я не люблю», — вздохнул Золотых, выходя из кабинета. «Я теннис люблю». «Теннис?» — Куршунович задумчиво пожевал губу. «Это импортное драгоножество и рукомашство?» «Я понимаю, футбол там или волейбол, но теннис...» «Тебе не кажется, что это игра для маленьких девочек?» «Тогда уже давай всей толпой в регби играть, дабы подчеркнуть мужескость». «И без судей, чтоб клочья из всех летели!» «Клочья из нас полетят, Семенович, не беспокойся, в самое ближайшее время!» «Так!» — Золотых остановился посреди коридора. «У нас обед, понял? Мы отвлекаемся душой и... это... восстанавливаем силы. Так что одели ни слова!» «Молчу, молчу!» — отмахнулся Коршунович. «Порядочки у вас! А что, в России иначе?» Коршунович только вздохнул. В буфете было полно спецназовцев. Рядом с каждым столом, аккуратными треугольниками, вигвамами стояли иглометы. Да не ручные, а длинноствольные, каждый с рукоятью и выступом под вторую ладонь, с упором для плеча и приживленным двуморфом целеуказателя. «Что-то у меня аппетит разыгрался», — проворчал Крушунович. «Хотя когда я по-людски обедал в последний раз и вспомнить не могу». Едва они вернулись в кабинет, Стёпа Чебетарёв сообщил. «Сдались прибалты. Приехали на тачке прямо к кордону на Звёздном и вылезли с поднятыми руками. Сейчас здесь будут. Вот видишь, Семёныч, как полезно обедать в буфете. Пока ты насыщаешься, дело само делается». «Сделается? Ну как же?» Золотых уселся на своё место. «Рак на горе семикратно свистнет, пока оно само сделается».